Мексиканские сны. 23 октября 1987 года. Предстартовые эмоции то усмирял, то разжигал туман. Летим, не летим, летим, не летим. Аэродромы на неделю заснули. Тем не менее, подготовка к броску через океан идёт вовсю. Что брать с собой? Какими средствами ослабить тяготы долгочасового перелёта и акклиматизации? Какую одежду брать с собой? Одни безапелляционно твердят, что нас встретит 30-градусная жара, другие, как истинные мексиканцы, говорят, что 50-градусная, а третьи предсказывают по ночам или жуткий холод, или не менее жуткую духоту. Больше всех, по-моему, хлопочет моя жена Насетка. Она должна отправить своего птенчика. Он же кот Масик, что 2 кг веса во вся оружии. И если бы не ограничение веса багажа и протестующий писк и мяуканье птенчика-кота, её чемоданамания приняла бы угрожающий размах, а её жертва выглядела бы не менее эффектно, чем знаменитый тартарен. из Тараскона перед восхождением на Альпы. Спасибо ей за заботу. Спасибо за то, что она постоянно провожает меня в пути дорожки. Взять с собой жену, советский артист или труженик, даже если бы и разрешили, не решился бы, так как пришлось бы продать весь багаж, собранный в дорогу, и всё, что на тебе и на ней. Пусть остаётся одетой. Летим. Леттим. Объявляют, что в Шендоне, Ирландии непогода. Поэтому произведём вынужденную посадку в Шотландии. 2 часа провели в аэропорте Прествика, радовались и печалились одновременно. Радовались увиденному здесь и печалились за родину. Тишина, чистота. Атсудстве толчи, хотя пассажиров не меньше, чем в Шереметьеве. Абсолютное изобилие всего, что может представить себе человек, особенно наш человек. Специальная комната для инвалидов, коляски для передвижения инвалидов, обслуживают инвалидов монашки. Объявлена посадка на наш рейс прямо из холла, засланного огромным ковром паласа. входим в чреве нашего лайнера летим естественно садимся шеннон денег ни шиша выдадут только в мехико наши деньги нигде никакие не деньги а унижающие тебя фантики за тонну этих фантиков не купишь и жвачку и вдруг вестник какими судьбами рад видеть представитель аэрофлота в шенноне А чит родной, благодетель, кормилец приглашает к столу, угощает пивом. Заметил, за ведущие глаза двух народных артистов и нашей переводчицы, пригласила их на пир. И приятно, и неловко. Но так как угощал наш человек, и так как договорились встретиться в Москве, встретились, и я в грязь лицом не ударил, отомстил. Девятичасовой перелёт в Гаванну. После Шененна впечатление от аэропорта Гаваны словно ты в унитазе. Грязь, вонь, солдат с автоматом, конечно, нашим автоматом. Развороченные потолки, духота. Запрет выйти на воздух. Талон на 200 г подслащенной воды. В буфетах кое-что есть за большие доллары, наши деньги, естественно, пипи-факс. Можно увлекать идеями но столь же успешно отвращать от них бытом. Зачем Кубу талантливую, красочную, легкомысленную превращать в подобие нашего Крыжополя? Через 2 часа 30 минут приземлились в аэропорту Мехико. Ура! Все обессилели. Самолётик птичка одна и та же, аж с Москвы пассажиры одни и те же, а вот лётчики разные. Один экипаж до Шенана, другой до Гаваны, третий до Мехико. Влетели в сказку. Завтра, 25 октября 1987 года начну переводить эту сказку на наш язык и с упоением читать, читать её. Гостиница Фонтан. Метро Хидальго. Из моего окна видны на горизонте Кордильеры без снеговых шапок. Под окном, во дворе гостиницы строится дом. Возводится первый этаж. Незадолго до нашего приезда Мексику очень сильно тряхнуло землетрясение. Поэтому идёт интенсивное восстановление жилья. Во дворе гостиницы развалины шестиэтажного дома быстро разобрали, оставили фундамент и возвегают новый. Теперь уже восьмиэтажный современный дом. Работы идут круглосутки. Владелец дома днюет и ночует на строительной площадке в маленьком спальном автоприцепе. Нам выдали по 120 долларов на 17 дней, по 7 долларов в день. большой радости нашей мощной дружины малого театра по сольские работники рекомендовали нам в течение дня два-три раза пригубливать во избежании возможных отравлений водой и разными соблазнительными манящими своим видом и запахами всякого рода яствами. Водка и спирт стоит буквально копейки. Творческие работники дружно двинулись в винные магазины и в аптеки, так как в последних спирт стоил ещё меньше, чем в змеи в магазинах. Я приземлился в первый попавшийся аптеке, спросил, понимают ли в ней русский язык? Нет. Дайч? Нет. Тогда я пальцем показал на литровую бутылку с наклейкой "Алкоголь 96°" и попросил дать её мне в руки. Многообещавший сосуд был пластмассовый, стоимость смехотворная, оставалось одно препятствие: питьевой ли это спирт? Как спросить? Я сыграл настоящего тюца с воображаемыми предметами, как бы налил в стакан спирт и медленно выпил его, после чего сделал паузу и сыграл умирающего человека, скрестил руки на груди, закрыл глаза и тихонько напел похоронный марш. Потом снова выпил воображаемый стакан, захохотал, сплясал коротенький радостный танец, остановился и произнёс вопросительно, глядя на аптекаря: "А?" Тот прекрасно понял сыгранную мной пантомиму. Как и я он выпил воображаемый стакан, стал приплясывать и хохотать, а затем снова, как бы выпив, сложил руки на груди, закрыл глаза и сказал: Но, не задумываясь, рябрёл два бутыля и, напевая, шумел, камышь деревья гнулись, почему не знаю, двинулся на улицу. А в окне аптеки улыбался, приплясывал и махал мне рукой симпатичный дядечка. Ночью снились разные сны. Началось с того, что я увидел себя заспиртованным в купленном сосуде, в костюме балетного премьера. но поющего арию Гремина из Онегина. Потом пошло поехало на борцовском ковре. Почему-то в цирке появился огромный дядя в спортивном костюме с шутовским колпаком на голове, большим наклеенным носом и фальцетом прокричал: "Я перестройка! Начинайте барабанить". Барабанщик начал аккомпанировать большому носу, который корчился, хрипел, кряхтел. снял с себя колпак, затем нос и, сопротивляясь невиданному противнику, уложил сам себя на лопатки. Затем вскочил, крикнул: "Туш!" и своей левой рукой поднял свою же правую победную. "Кого вы победили?" спросил барабанщик, когда невидимый оркестр закончил играть туш. "Свои недостатки", ответил фальцет. "Теперь я перестроился, и совершенно стерильно чист. Он почему-то очень быстро растаял, превратился в маленькую лужицу, которую выбежавший на манеж щеночек быстро вылокал, поднял ножку и Перевезённые нами спектакли "Вишнёвый сад" Чехова и Иван Кудрявцева имеют успех. Перед каждым актом объяснение на испанском языке предстоящих на сцене событий. Поэтому зрительный зал эмоционально ведёт себя адекватно нашим русским залам, а в некоторых случаях Зрительский приём даже активнее, особенно во время спектакля Иван. Это объяснимо. На сцене простые люди от земли, собаятельные, открытой русопятостью. Ну, а для реакции на всякого рода сценические интриги, криминального или любовного порядка, на силовые сценические воздействия персонажей друг на друга нет языкового барьера. Какую светлую радость, какое Торжественное чувство гордости за нашу театральную культуру испытываешь, когда по окончании спектакля зрительный зал стоя аплодирует тебе. Даже самые солидные зрители, очевидно и официальные, и просто богатые, с восторженным выражением часто не стесняются громко выкрикивать: "Браво! Браво!" и часто "Спасибо!" Спасибо. Ради таких мгновений не надо спешить стареть. В номерах гостиницы в постоянно сменяемых прислугой сосудах, озонированная питьевая вода, чтобы избежать пользования водопроводной. Заглянул в местный театр вместе с нашей переводчицей в Пустичкову современную комедию. Одна из сцен. Дама кого-то ждёт, нервничает, посматривает на часы. Наконец, в глубине сцены появляется красавец-мужчина. Он протягивает в её сторону руки и очень громко, буквально рыча, прокрикивает какой-то короткий текст. Затем подбегает к ней, бросается на колени и ещё громче, в каком-то патологическом ниистовстве, повторяет сказанное. что он ей говорит, спрашиваю переводчицы. Ну, в общем, что он её очень любит, отвечает она. Да зачем же так зверски кричать? Можно ведь и поспокойнее. Тогда это будет означать, что он её меньше любит. Не очень страстно. А если признаться в любви нежно, тихо. О, нет, нет, нельзя. Это будет означать, что он её совсем не любит. Более того, что она ему неприятна. Что вы? Это трагедия. Спокойный мужчина это не для мексиканского театра. Любящий мужчина это, извините, племенной жеребец. Иначе нельзя. Спектакль был принят зрителями весьма холодно. Мною никак Это, если можно сказать, традиция не мешала мексиканцам замирать во время сцен наших спектаклей, в которых мы, переполненные большими чувствами, говорили друг с другом очень напряжённо, но тихо, чтобы не расплескать кипяток сердца и души. О, как они слушали такие сцены и какими жаркими аплодисментами награждали нас за них прошло 2 дня за окном заканчивают второй этаж много рабочих подъездные пути к стройплощадке чистые просторные заасфальтированы грязь никуда не разносится её нет рядом проезжая часть не сужена не перекрыта днём в городе полиция дамская ночью мужская. Дамы на подбор, красивые, стройные, вооружённые снаручниками на поясах для желающих надеть их на кисти своих рук. Все дамы обязательно владеют приёмами карате, дзюдо, джиу-джитсу по нашим понятиям на уровне первого спортивного разряда, как минимум. Двум дамам ничего не стоит усмирить трёх-четырёх кавалеров и красиво уложить их на тротуар. что я имел удовольствие видеть в городе Гуанахуато. В этом городе находился центр фестиваля искусств, удивительно красиво названного Сервантина от Сервантес, на который мы и были приглашены.